Глава одиннадцатая. В дороге. Андрюс знал, что стольный город Москва, куда так стремился Никита и где, по сути, должен жить и править царь Петр, находится теперь не так уж и далеко. Но вскоре он выяснил, что государь-столицу и жилье во дворцах очень уж не жалует. Все ездит туда-сюда, а чтобы его царскому величеству полезным быть, для того в Москве жить совсем и не надобно. Скорее, напротив. Андрюс для себя решил, что встречу с царем, которая светлой грезой угнездилась в его сердце, пока надо бы отложить. Нужно довести семью до Пскова, устроить отца и мать, дать отдохнуть Едвиги, хорошо б и Еву пристроить. Так как раз в возраст входило. Сам он возьмется за любую, связанную со столярством да плотничеством работу. Перебирать не будет, что дадут, то и ладно. Лишь бы деньги платили, да уменья позволили набраться. Он в который раз с теплотой припомнил деда. Благодаря его прощальному подарку у них появилась возможность, хотя и скромно, но все-таки продержаться первое время. А потом, когда пройдет несколько лет, жизнь у них, даст Бог, в колею войдет. Вот тогда он, Андрюс, придет к царю Петру, в ноги поклонится да скажет, что, мол, буду служить вашему величеству верой и правдой, работы никакой не боюсь, всю жизнь за вас положу, коли дозволите. И перестанет Андрюс, наконец, метаться — тени собственной пугаться до да глаза отводить. Его мысли прервал громкий хохот за углом. Из своих сияющих мечтаний Андрюс мешком свалился на грешную землю. На дороге к Пскову, до которого был еще день пути, они остановились в убогой придорожной харчевне. Тихону Андрюс велел дожидаться его снаружи да не пропадать. Мать с сестрами сразу ушли в отведенную им комнату, ибо общество крестьян, слободских, посадских людей, каких-то беглых бродяг, что шатались, как говорили, меж двор, было весьма пестрым и грубым. Андрюс в силу неопытности пока что плохо понимал разницу в таких сословиях. Зато ему бросался в глаза контраст между отчаянной нищетой этих людей и показной пышностью немногих встреченных боярских выездов. Андрюс с Йонасом сидели в укромном углу, на них никто не обращал внимания. Несколько столов неподалеку были сдвинуты, там собралась большая компания. Все они пили желтоватое пойло, которое здесь называлось «колганной» и скверно пахло. На столе оплывала толстая восковая свеча. Колеблющийся красный свет выхватывал из полутьмы заросшие бородами потные лица, непрерывно двигающие челюстями. Андрюса на миг охватила тоска от всей этой чуждой и враждебной обстановки. Грязи, шума, чада, пьяных голосов. Вспомнился тихий, опрятный родной городишко. Отцовский храм, чистые улицы — Любимый лес за рекою. Но тут же другое видение встало перед глазами. Сестра Катарина, погребенная под расколотым дубом, пепелище вместо родного дома. Нет, незачем вспоминать. Нет возврата на родину к прошлой жизни. Да и не ждет их там никто. Андрюс перевел взгляд на отца. Тот сидел, погрузившись в свои мысли. За соседним столом вновь захохотали, да так громко, что смех этот болезненно ударил по нервам. — Что ж, так прямо кувырком с лошадей полетел, очнулся на заду сидящим, а лошадь-то чай тоже ржала над тобой. — Ну, кого вот храбрец, — давясь от смеха говорил кто-то. — Да я что? Да она, лошадь, сама как страсть эткую зрела, так на задние ноги осела, передними по воздуху забила. Вот я как хотел успокоить ее, а она ни в какую. Ну, я тогда стал всматриваться, да и, Господи помилуй, вот я бы поглядел, какой бы ты на моем месте храбрый был, — горячился рябой рыжеватый Митька, дюжий высокий мужик в справном полушубке и высоких сапогах. — Да что такое увидел ты? — нетерпеливо спросили его. — Аль привидение какое показалось? — Какое привидение? Там похуже! — махнул мозолистую рукой Митька. — Я это как реку-то переехал. Подъезжаю к стене городской, смотрю, там будто кружится, пляшет кто-то. А метель начиналась, ветер свистит. У-у-у! С ног валит, так что кобыла спотыкается. Глаза снегом запорашивает. Видно, думаю, показалось, а лошадь тут... — Да что ж показалось, говори, путем, — закричал кто-то из собутыльников. — А вот там, на стене, стрельцы-то повешенные, ну, покойнички. Вот они там пляшут, хоровод водят, ровно на масленице, — проговорил рыжий Нитька, постукивая зубами. Вот я, братцы, с лошади моей и ухнул. Да прямо в сугроб. Стало так тихо, что слышно было, как капля воска ударилась о столешницу. Это как же они хороводы водят, когда мертвы, уж сколько. Я чаю померещилось тебе, — послышался голос невысокого, тощего мужичонки в драном колпаке и старом кафтане. Митька повернулся к нему. «Думаешь, брехня?» «Нет, Михайло, я и сам так думал поначалу. Они там покружились, покружились себе, стрельцы-покойнички. А потом встали, выстроились ровно войско на параде и пошли прямо от стены на меня. Идут нога в ногу». Так что не слыхать ничего, только и так покачиваются ровненько, туда-сюда, всем строем. Белые, аж кипельные, только рожи у них посиневшие да губы, вот так раздуты да языки. — С нами крестная сила! — испуганно прошептал Михайло. — Да ты, может, пьян был? Али уснул, пока ехал. Как они шли, коли повешенные Да вот так и шли, всем строем, до да сквозь пургу. Я застыл на месте, хотел перекреститься, а рука онемела, а они, покойнички, так оледенели, видать, сердешные. Слышно друг об дружку, стукаются, точь-в-точь -точь, людинки, а сами молчат, только смотрят вперед. Мужики, трясясь и пряча глаза, начали креститься, дошевелить губами, Андрюс не имел понятия, про кого идет речь и какие такие стрельцы покойнички висели на некой стене, но и ему сделалось жутко, а у мужиков и вовсе глаза на лоб повылезали. Так и что они вот так прям и ушли со стента Шипящим шепотом спросили у Митьки. Тот смущенно пожевал губами, ответил. Врать не буду, не знаю. Лошадь моя как шарахнулась в сторону, ну и пошла берегом. Я за ней, давай бог ноги. Шапку вот в сугробе потерял, весь в снегу вымок. Попросился на ночлег ради Христа, в какой ни на есть избе. И всю ночь Иисус Христа молил, поклоны клал, долбом об пол стучал. Аж хозяева решили, что на богомолье иду, просили и за них помолиться. А утром метель улеглась. Слав Богородице, солнышко вышло. А, Стрельцыт, что? Не, не, не стал туда ходить. Боюсь, промямлил Митька. И видно было, что этот сильный, широкоплечий молодой мужик и впрямь испуган и верит в то, что рассказал. В этот миг за крошечным слюдиным окошком взвыла вьюга, метко бросила влажным рыхлым снегом прямо в ставень так что огонек лампадки перед ликами икон заплясал испуганно, а на полках зазвенели оловянные кружки. Все содрогнулись. — Вот, вот оно, — крестясь заговорил рыжий нитька. — Вот и тогда так было. Чаи, они и теперь... Его перебил глубокий, звучный старческий голос. — А услышьте, чада, да узнайте... «Скоро и мы там будем все, да и нас так-то поразвешают. Ныне стрельцы, точно грибы по осени, висят. Завтра и вы будете там болтаться, хороводы разводить. Всех, всех нас переломает, перевешает кукуйский выкормыш. Антихрист. А заместо нас будут у него черти иноземные, немецкие, плясать, да на своем чертовом наречке переговариваться». Он и не царь вовсе. Царь наш сгинул, утоп, давно на чужой земле. А то дьявол кукуйский из Немеччины. Прокляты мы, прокляты дела его, прокляты земли наши. Души им убиенных поднимутся, да против него пойдут, а тогда... Только Андрюс хотел спросить отца, про кого это они как вновь раздались злобные перепуганные выкрики. — Молчи, дед! Да тут и тебя, и нас за то, что слова твои слушали. Эй, налейте ему кто-нибудь, чтобы не болтал. Сам хозяин подошел к столу, грохнул тяжелым кулаком. — А ну, вот и вам рты скоро позашивают. Нечего болтать, пока языки целы. Компания примолкла Рыженитька перекрестился и стал хлебачи из глиняного горшка, заедая ломтем ржаного хлеба. Остальные, чтобы заглушить пугающие завывания вьюги, принялись петь. Андрюс не знал и не понимал русских песен. Казалось ему, что не для увеселения сердца они сложены, а чтоб расстроить душу буйной тоской, вырвать покой. И радость навечно. Рядом с ними, Андрюс заметил не сразу, притулился на лавке парнишка лет двенадцати. Он ничего не ел и не пил. Видать, денег не было. Несмотря на холод и метель, на нем не было теплой одежды, только рубаха и чахлая телогрейка явно с чужого плеча. Рваную войлочную шапку мальчик положил на лавку рядом с собою. По-видимому, даже в этой теплой избе он никак не мог согреться. Его губы были совершенно лиловыми, а лицо землисто-серым. Он дрожал, но не жаловался и не просил ничего. Андрюс быстро снял с себя теплый кафтан и набросил на остренькие вздрагивающие плечи. Парнишка поднял глаза. «Будет тебе все равно, а скоро опять на холод идти. Метель-то, слышь, забывает. Переночуй лучше тут, на лавке, а утром тронешься. Денег нет, я займу». Андрюс сказал «займу», так как ему чего то показалось, что мальчик не примет милостыни. «Спасибо, добрый боярин», — вздрагивая всем телом, проговорил мальчик. «Не могу взять». «Отдавать не с чего». «Ну, какой я тебе боярин!» — усмехнулся Андрюс. Но тут же, проследив за взглядом паренька, догадался, что тот даже в полутьме приметил ведьмин изумруд на его пальце. Вот глазастый. Чтобы отвлечь его внимание, Андрюс сказал. «Ты присядь к столу. Похлебка вот в горшке осталась. Хлеба еще полкоровая. Бери ложку. Ты с отцом?» Как звать-то тебя?» Но мальчик, будто не слыша, отломил хлеба, склонился над чашкой. От Андрюса не укрылось, что он не перекрестился перед едой. И хотя явно был голоден, ел не торопясь, с достоинством. Андрюс наклонился к уху мальчика. «Если не хочешь говорить, кто откуда, не надо. Я понимаю. А вот деньгу возьми. Пропадешь ведь». Так-то в феврале холодом да голодом плутая. Вижу вид, что один. Не бойся, я никому ничего не скажу. — А ты, — блеснув глазами, заговорил мальчик, — про меня ничего не знаешь. А когда узнаешь, сам раздумаешь языком болтать. Андрюс пожал плечами, хотя ему стало интересно. И еще этот паренек вызывал к себе уважение и сочувствие, Пожалуй, ему приходилось сейчас не менее солоно, чем давеча Андресу. — Накормил ты меня. Денежку дал, спасибо. — А откуда я, скажу, коли так хочешь знать? — Я вот из них, из этих. Мальчик дернул головой в сторону рыжего Митьки, который дохлебал свои щи, сыто рыгнул, перекрестился и стал глядеть осоловелыми глазами на тлеющие огоньки в печи из которых, из этих, — переспросил Андрюс. Тягучие и мрачные песни соседей по столу действовали на него как-то одурманивающе. — Ты митьки сын, что ли? Что ж он тебя к столу не позвал? — Не, не митьки батянь мой там, на стене, и вместе с другими стрельцами болтается. И два брата старших там же. А мамка с сестренкой, слышал я, с голоду померли недавно. Их из дому выгнали, а в слободе им подавать боялись, как стрельцов казнили. Андрю с расширенными глазами уставился на стрельцова сына. — Ох ты, господи! — только и выговорил он. — Да как же так? Как же ты теперь? Матчик шмыгнул носом, однако глаза его были сухи, поблескивали жестко. — Я, когда с ними, стрельцами... В приказной темнице сидел, цепь снял, Исхитрился, руки-то тонкие. Он покрутил посиневшими, ободранными запястьями. А потом, как один стражник пошел нужду малую исправить, Брат старший и говорит, «Беги, малывашка, Мы стражника отвлечем». И затеяли они драку. Понарошку якобы доносчика промеж себя заприметили. Стражник вбежал, закричал, застучал на них. Я и выскользнул незаметно. Вижу, второй у крыльца стоит. Я в сугроб. Он прошел мимо, не заметил. Побежал узнавать, что там в избе за шум. Ну, я и дал дёру. А на следующее утро слышал, батьку и братьев моих на розыск, на пытки повели. Ивашка сжал губы. — А за что их так? — спросил Андрюс. — Что они натворили? — Ты не знаешь, что ли? — А, ты ж из издалека. Ну, взбунтовались они против царя Петра что жизнь у них хуже собачьей. Их после азовского похода в Москву не вернули, в тьму загнали. Они и царя-то этого не хотели, а хотели правительницы, царевну Софью. Вот и побили их царские войска. А кто выжил, те мертвым позавидовали. Их величество сами пытали да допрашивали, да так, что иноземные послы, говорят, кто видел, аж чувств лишались. Всю зиму пытали доказнили. казнили. Да еще Петр велел развесить их на городской стене, чтоб кому, прочему, бунтовать неповадно было. У Андрюса зубы заклацали мелкой дробью. — Как так Петр? Царь? Да разве ж он мог? — А то кто же, — усмехнулся Ивашка. — Государь собственными глазенками пытки до допроса лицезрели. Самолично приказы вешать отдавали. Андрюс внимательно вглядывался в лицо этого прошедшего в огонь и воду мальчишки. Он и верил ему, и не верил. Как же так? Царь Петр пытал и казнил? Тот самый веселый, умный и добрый правитель, которого он намечтал себе и которого уже преданно любил? На миг Андрюс почувствовал что-то вроде ненависти к Ивашке, Стрельцову сыну. Однако тот сидел, съежившись на лавке и шмыгал носом. Одинокий, жалкий в своей непреклонности. У него, Андрюса, хотя бы есть семья. Его родителей никто не пытал и не мучил. А вот у Ивашки он передернулся от ужаса. — Ты куда же теперь? — На Онежское озеро, к раскольникам. — Если дойду, — без колебаний ответил Ивашка. Стали ложиться спать. Андрюс таки уговорил Ивашку взять немного денег, чтобы переночевать в тепле, купить хоть немного еды на дорогу. Он не представлял, где находится это самое озеро. Но раз Ивашка сомневался, что дойдет, вероятно, путь туда был далек и труден, Андрюс предложил Стрельцову сыну остаться с ними, доехать до Пскова. Обещал никому его не выдавать, а тот лишь улыбался. «Утро вечером мудренее. Поговорим еще», — сказал Ивашка. «Я тут на лавке лягу, а ты иди к родителям. Не бойся за меня. Спасибо тебе. Век не забуду». Утром едва рассвело, и в маленьких заиндевелых окошках проглянули первые робкие, но уже напоминающие о весне лучи, Андрюс сбежал по крутой лесенке вниз, в общую комнату. Там храпели на лавках, на поленнице в углу, а кто и под столом, но Ивашки не было. Ушел Стрельцов сын, ушел отчаянный, пока все спали. Повсюду звонили колокола, громко, переливчато, Настойчиво ликующие. Звонили подолгу, не умолкая. Прохожие останавливались послушать перезвон, Снимали шапки, крестились. Православные праздновали светлую Пасху, А на реках Великой и Пскове как раз тронулся, Пошел трещать и ломаться лед. Вот-вот уже скоро спустят на воду лодки и Ладьи с белыми парусами и высокими крашенными бортами. Весна чувствовалась в воздухе. За работой Андрюс частенько вспоминал минувшую зиму и украдкой свою встречу с Гинтери в заснеженном лесу. Никто об этом не знал. Только Тихон. «Она, панна Гинтери, сама ко мне пришла, понимаешь?» делился с другом Андрюс. «Тогда, зимой, если б не она, замерз бы я, сгинул в лесу». Тихон щурил глаза — Беспокойно поводил усами. Целые ночью он теперь где-то пропадал. Не то чтобы Андрюс беспокоился о нем, но все-таки. — Как думаешь, мы с ней еще увидимся? — спрашивала Андрюс Тихона. Тот всегда понимал, кого хозяин имеет в виду. — Ты, если встретишь ее, беги ко мне тотчас же. Но сам он вовсе не был уверен, что панны Гинтери... Захочет вновь его увидеть. После того, как Андрюс показал себя таким слабым и ничтожным, тогда у костра, им же зажженного, вероятно, она не считает, что с него получится какой-нибудь толк. Если всерьез подумать, то и бог бы с ней. Но сердце Андрюса отчего-то щемило при мысли, что они не увидятся больше. Они поселились неподалеку от Запсковского большого моста, у Рыбницкой башни. Из окон видно было, как спускались к реке низкие деревянные рыбные ряды. Наняли горницу с примыкавшим сенником для родителей. У пожилой вдовы хозяина лодки и рыбного торговца, старушки тихой, немногословной, которая почти весь день проводила в церквях, а дома прочитывала все молитвенные правила, как положено. Она почти не спрашивала родителей Андрюса, кто они такие и да откуда, лишь заботилась, чтобы за постой платили вовремя. И Ева, и Андрюс с первого же дня в Обскове стали искать работы. Ева по совету хозяйки отправилась к ее знакомой, жене богатого купца, в Швии. Андрюс же направился в город поглядеть, как там и что. Слышал он, что недавно здесь, в Пскове, основало некое кумпанство, как нынче говорили, полотняный заводик, а еще корабельное строительство на реке Великой, что в Псковское озеро впадало. А раз есть строительство, стало быть, и плотники нужны. На верфях работа шла полным ходом. Под Подшуршание и грохот льдин Люди сновали вокруг Остого недостроенного корабля Там пилили Стучали, привозили Подносили Пахло горячей смолой На берегу же сушили уже Готовые паруса Андрюсу вмиг стало весело От этой суеты Даже позабылось неприятное Гнетущее чувство Что вызвало в нем встреча с Ивашкой На деле ему пришлось показать себя в тот же день. Подошел корабельный мастер овсей. Узнав, что крепкий и широкоплечий юноша ищет работы, приказал идти к пильщикам. Затем поставили его доски обтесывать, затем плоты связывать. Андрюс поглядывал на неготовые судна и ладьи. Обнаженными ребрами они напоминали скелеты огромных сказочных морских животных и, несмотря на усталость, грубую, тяжелую работу, какие уж там бусики, да шкатулки лаковые, был рад, что очутился здесь. Так и потекли дни. Андрюс на работе держал себя тише воды. На вопрос, который год, благоразумно отвечал шестнадцать. Ему и верили. Звали его здесь все по-русски. Андреем либо Андрюхой. Как и в Смоленске, он всегда носил ведьмин перстень с собой в потайном кармане, но забавлялся с ним только в воскресенье и праздники. Андрюс теперь мог с уверенностью сказать, что убивать да запугивать было далеко не пределом возможностей колдовского камня. Как-то нашел он на берегу рыбку, небольшую, красивую, серебристую. Хотел в реку вернуть а та уж и биться переставала. «Жаль, что поделать?» Он присел на корточки, погрозил пальцем Тихону, который уж облизывался, и почувствовал в ладони знакомое тепло. Поднял руку с перстнем медленно, осторожно. Одна лишь искорка стекла с камня, вспыхнула в бесцветных рыбьих глазах. И рыбка ударила хвостом, Сперва тихо, потом сильнее. Получилось! Андрюс выпустил ее в воду, та резво подпрыгнула и ушла на глубину. Андрюс даже засмеялся от радости. А вот Тихон посмотрел на хозяина с укором, зашипел возмущенно. И совсем бы хорошо было, только лишь одно заставляло Андрюса замирать от ужаса прислушиваться по ночам и молить Бога о чуде, том чуде, которое сам он, как бы не хотел, не мог сотворить. Возвращаясь домой, он слышал кашель едвиги, видел алые пятна на ее валившихся щеках и боялся тех самых слов, что нечаянно вырвались у любимой сестры в промозглое зимнее утро, когда они... Бежали из Смоленска.